Часть третья, глава восьмая, подглава два. Париж, квартал Сен-Дени. и н у каков стервец!» – возмущался Белых. «Меняем третью л ё ш к у и всякий раз этот сопливый ниндзя возникает на крыше самое позднее через сутки. Может, зря я не позволил Гринга его завалить». «Не будьте таким буукой!» – улыбнулась Фро. Её искренне забавляло, когда Шер-Жорж сердился. «Во-первых, твои нычары не настолько жестокосерны, д чтобы обидеть это э м ф а н х а л с ю о Парри, а во-вторых, спрятаться в этом городе от таких, как малыш Мишо. Дело немыслимое, если, конечно, собираешься оставаться на поверхности, а не лезть в к л а к у который описывает ваш мсье Гюго». После боя в Сент-Антуанском предместе минуло шесть дней. Группа белых успела сменить три конспиративные квартиры. Это было скорее перестраховкой, чем насущной необходимостью. Тайной полиции в Париже то ли не было вовсе, то ли ее агентам сейчас не до подозрительных чужаков свои бы шкуры спасти. Единственным, кто проявлял интерес к группе, оставался маленький Савояр. Он выходил на их след с завидной регулярностью и едва не поплатился за это жизнью. В отсутствии Белых и Фро. Они отправились на бульвары, понаблюдать за ликующими толпами, празднующими «Лё Ренверсумён Ду Тюран Де Тесте». Гринго, отвечавший за безопасность базы, обнаружил незваного гостя на соседней крыше, взял на прицел и, к счастью для юного т р у б а ч и с т а решил, прежде чем нажимать на спуск, доложиться командиру. Белых сразу понял, кто нанес им визит, так что малыш Мишо избежал роковой пули. Более того, он так и не узнал, какой подвергался опасности. И по-прежнему встречал новых друзей широченной улыбкой. Впрочем, Капли лишь делал вид, что сердился. Ему нравился маленький с а в а я р К тому же мальчишка приносил группе вполне ощутимую пользу. В ночь восстания, после того, как волна мятежа, вырвавшись из парижских предместьей, захлестнула центр города, кто, как не малыш Мишо, показал им, как забраться в обход всех караулов на крыше Елисейского дворца. Только благодаря ему... Они стали свидетелями того, как восставшие вытряхнули Наполеона Третьего из кареты и торжественно припроводили в тюрьму м а з а с Белых, Змей, Карл и Малыш Мишо последовали за процессией в лучшем стиле фанатов паркура, поверху, над мостовыми, заполненными вооруженными толпами, прячась за трубой мансарды, и успели увидеть, как заплененным императором захлопнулась кованая калитка. Дело, казалось, было сделано – можно покидать Париж и отправляться через Руан в Нормандию по заранее намеченному маршруту отхода, но Белых ждал. На настойчивые вопросы фройлют Йогана, что они, собственно, забыли в Париже и долго еще будут торчать в грязных кварталах по соседству со всякими мизераблями, он хмурился и неизменно переводил разговор на другие темы. Спецназовцы – народ дисциплинированный, ни о чем не спрашивали. И так ясно, что у командира имеется некое задание, оглашать которое он пока не хочет. Или не может. А пока они раз в три дня меняли базы, да перебирались порой в город, посмотреть, послушать, вдохнуть воздух Парижа, в очередной раз скинувшего законную власть. На седьмой день на афишных тумбах запестрели листки с воззваниями июньского комитета, так называли себя вожаки восстания. Листки сообщали... о грядущем судебном процессе. Парижанам предлагалось прийти на площадь Отель-де-Виль, дабы высказать свою волю. Прочтя вас звание, Фро нахмурилась, закусила губу. м о н ш а р м и я не питаю особой любви к нынешнему императору Франции. Но не забывай, эта площадь когда-то называлась Гревской. Здесь жгли, вешали и колесовали и до революции, а в 1792-м впервые опробовали гильотину. Право, мне страшно за б е д н я ш к у Луи Наполеона.